Великий договор Верховный шаман Ладайдамба не торопился навестить меня. Может, я его неправильно понял, но мне показалось, что он был намерен посетить гору в ближайшее время. После того, как посвятить сильных мира сего, там, в долине, о моем присутствии, а также о благах и возможностях, что имеются у меня. В это время я готовился к худшему развитию событий. Кто его знает, что там решат в долине реки правители и старейшины? Точно знаю, что бы сделали власти из моего времени. Они бы послали войска. Ведь все, что они не могут контролировать, враждебно для них. Естественно, я сын своего времени и социума. Думал так же и готовился к войне, которую считал неизбежной. Говорят, один в поле не воин. Но я бы с этим поспорил. В особенности, когда ты не в поле и у тебя отличное стратегическое преимущество. Я находился на горе. Моя дорога располагалась таким образом, что с одной ее стороны был весьма высокий обрыв, с другой – очень крутая гора, в которую затруднительно забраться, а спуститься бесшумно вообще невозможно. Один конец дороги перекрыл совершенно непроходимый ледник, который к тому же еще и движется. Попасть ко мне можно только одним путем – через ущелье, где я встретил Дарвасеков, откуда пришел Ладай Дамба со своим войском. Вот этот проход я и должен держать под контролем – что и буду обязательно делать в ближайшее время, несмотря на то, что я один, а в таком узком месте даже один воин, особенно если у него есть пулемет. Вспомним историю о трехстах спартанцах, удержавших многотысячное войско Ксеркса в узком проходе в горах. Пулемета у меня, к сожалению, не было, зато будут пушки со шрапнелью. Это тоже не детские игрушки. Продуктов питания, по моим подсчетам, должно было хватить на неделю. «Может, чуть больше. Это если не считать моего нового раненого подопечного. Он с его гигантскими размерами, наверное, ест немало, уж точно раза в четыре больше меня. А значит, если он останется на моем попечении, еды нам хватит дня на два. Я так рассуждаю, как будто у меня есть выбор – кормить или не кормить раненого. Ну что ж, на два дня – значит на два дня. Будем решать проблемы по мере их поступления». Наверное, тот, кто меня сюда закинул, а в этом я уже не сомневался, должен был подумать о моем пропитании. Рассуждал я обо всем этом, наблюдая за солнцем, медленно ползущим из-за горизонта. Новый день встретил тихой, теплой погодой. Только появился край солнца, сразу стало жарко, температура поднялась в разы. Если такая погода сохранится хотя бы неделю, то снег неминуемо растает, наступит весна. Пора бы уже». Поставив чайник на затухающий костер, приступил к приготовлению новой порции лекарства для раненого. Ему бы лучше проколоть антибиотики, так они намного эффективнее, но я боялся использовать иглу на таком гиганте. Такой ручище ему будет достаточно толкнуть меня, повинуясь инстинкту самосохранения, чтобы переломать мне кости. Поэтому принялся толочь стеклянной бутылкой таблетки. Только увидев бутылку, больной принял сидячее положение – с блеском в глазах, наблюдая за моими действиями. Наверное, ему понравился сладкий сироп от кашля, что я добавлял в воду, чтобы перебить горечь антибиотиков. Разбавив приготовленное лекарство теплой водой и щаник, подошел к нему. «Надо бы назвать тебя как-то, дать имя, а то получается не по-человечески», сказал я мини-ген-конгу, а затем добавил. «Раз ты у нас мужская особь, что совершенно не скрываешь, это можно было понять, только взглянув на громилу, который одежду не носил, то как тебе имя Кинг-Конг?» – спросил я раненого. «Это первое имя, что мне пришло в голову, только взглянув на обезьяноподобного гиганта». Снежный человек, самостоятельно выпив бутылку с лекарством, с любопытством посмотрел на меня. Затем протянул ладонь с пустой бутылкой. «А ты сообразительный», – приняв пустую бутылку, сказал я, улыбаясь. И продолжил далее. «Кинг-Конг — это персонаж из американского фильма. Правда, там обезьяна была вроде как горилла и гораздо крупнее тебя, метров пятнадцать в высоту, а может, ты больше, не помню. В детстве смотрел фильм. На тебя, конечно, тот громила не совсем похож, особенно длиной шерсти. Кинг-Конг по сравнению с тобой малость лысоват, но вот в остальном вылитый ты, да и персонаж положительный», объяснил я внимательно слушающему меня снежному человеку выразительные глаза блеснули губы вытянулись в трубочку наподобие того как это делают шимпанзе раздался глухой негромкий звук хунг хонг у меня аж глаза на лоб полезли мало того что этот экспонат до исторического мира умен не по годам так еще и говорить пытается вот так сюрприз радостно воскликнул я увидев как новоназванный кинг конг почти по человечески улыбнулся правильно «Ты – Кинг-Конг!» – утвердительно показав на него рукой, почти выкрикнул я. Затем, показав на себя, ударив ладонью в грудь, добавил «Я лёша Леша!» Кинг-Конг опять вытянул губы и практически ясно произнес, указав в мою сторону огромную ладонью. «Лешей!» Затем напряженно, словно в горле у него что-то застряло, а язык никак не хотел принять нужное положение, повторил «Лешей!» «Ты? Леший!» Но «Можно и так. Леший тоже пойдет», — ответил я Кинг-Конгу и улыбнулся. Получив в ответ улыбку от гиганта, более похожую на оскал. Я показал рукой на его рану. «Теперь перевязку надо сделать. Да порез еще раз осмотреть», — добавил я. И приступил мыть руки теплой водой с мылом. За всем этим молча наблюдал теперь уже Кинг-Конг. Других посторонних предметов ранее я не обнаружил. Если они были, то наверняка остались глубоко в животе. Вскрывать немного припухший порез я не стал. Рана выглядела хорошо, насколько я мог судить без своего медицинского образования. Заживление шло полным процессом. Обработал все перекисью водорода и зеленкой. Нанес толстым слоем мазь для заживления ран. В ней тоже находился антибиотик. Сверху приложил чистый тампон и заклеил все медицинским лейкопластырем. Все процедуры кинг вынес стоически. Ни разу не дернулся, чем вызвал у меня уважение. Сразу было видно, что это гигантское существо далеко не глупое, а его способность произносить и понимать слова это только подтверждала. Все понимает, не мешает, даже помогает, принимая наиболее выгодные для меня позы. Чем питался кинг и ему подобные в лесу я не знал. Чтобы прокормить таких существ, необходима хорошая кормовая база, Значит, на этой горе им хватает еды, раз они тут обосновались. Наверняка этот вид сияден, иначе трудно выжить в столь суровом климате. Но это не точно. Тот же лось питается всю зиму ветками деревьев, и ничего, могуч и силен. Я же решил сварить макароны и смешать их с тушенкой. Макароны по-флотски, просто и сытно. Выбрал самую большую посуду, что нашел в машинах. А затем закопченный сажей старый котелок литров на 5-6, без крышки. Нарубил дров, благо рассвело, и теперь в лес ходить намного безопаснее, видимость хорошая. Приступил к готовке. Запах еды заставлял желудок бурчать не только у меня. Кинг-Конг, наблюдая за процессом готовки, весь извелся, все ближе и ближе пододвигаясь к костру. Я даже забеспокоился, что своими нерасторопными резкими движениями он разорвет все еще нежный и розовый шов, державшийся на честном слове и медицинском клее Давать ему горячие макароны никто не собирался. Банально обожжется, на бедокуре так, что потом замучаешься разгребать последствия. Ложкой он есть не сможет, не потому что не сообразит, как пользоваться столовыми приборами. Наоборот, я был практически уверен, что такое умное существо быстро освоит, что к чему. Только у меня не было такой ложки, что могла спокойно разместиться на такой внушительной ладони, как у него. А человеческая ложка для кинг что иголка для меня». Вот то, что он заинтересовался моей стряпнёй, говорил о том, что еда, скорее всего, для него съедобная, хотя, как говорил ранее, до конца не уверен. Но делать всё равно нечего. Придётся рискнуть. Готовил я как раз на двоих. Куда мне 5 литров макарон с тушёнкой? Пришлось ждать, когда еда остынет. И самому не есть, так как это будет издевательством. Голодные поймут, как невыносимо смотреть на других с аппетитом уплетающих свою порцию – «Все едят, а ты ждешь. Где справедливость?» Выдержав все муки голода, мы все же дождались, когда еда достигнет приемлемой температуры, чтобы ее можно было брать руками. Положив себе в тарелку хорошую порцию, остальное прямо в котелке я отдал Кинг-Конгу. Подивившись, что котелок в его ладони, что чайная пиала, а значит, еды ему там на один зубок, так и получилось. Не успел я поднести ложку ко рту, как волосатый сосед, съел все содержимое котелка одним движением языка, а там было не меньше четырех литров еды. «Да, Кинг-Конг, тебя прокормить — это целый квест. Всех запасов, по ходу на сутки не хватит. Что потом будем делать?» — спросил я задаченного больного, вертевшего игрушечный в его руках пустой котелок, иногда поглядывая на меня с надеждой. Пришлось лезть в Кунг, доставать неприкосновенный запас в виде четырех буханок хлеба. Хотел позже нарезать их на мелкие квадратики и высушить, чтобы потребить в виде сухарей. Да, видно, не судьба. Кинг-Конг, тщательно обнюхав все четыре булки, съел из них три. А последний поделился со мной. И на том спасибо. Стал мысленный вопрос, а чем действительно кормить этого гиганта? Питаться после ранения кинг необходимо регулярно. От этого зависит его иммунная система. Только запасов у меня совсем мало. Обдумывая все это... Я занялся снаряжением профилей, подготовленных под стволы пушек. Всего на лафет поместилось восемь прямоугольных профилей. Можно было потесниться и впихнуть 10, но тогда была опасность, что при разрыве ствола может пострадать соседний, после чего использовать его по назначению будет невозможно. Шесть из них я снарядил шрапнелью, снаряд для которой усовершенствовал. Теперь снаряд состоял полностью из жестянки, свернутой в несколько слоев. При помощи молотка и такой-то матери им была придана форма прямоугольника, как раз под внутренний размер профиля. Переднему к концу была придана конусообразная форма. Задний конец сплющен, проделано небольшое отверстие, откуда выходила трубка замедлителя взрыва. Теперь снаряд был похож на реальный артиллерийский снаряд, длиной от локтя до кончиков пальцев прямоугольной формы, как раз под ствол профиля. Внутри него все так же располагалась шрапнель и патрон с порохом, который я в надежде увеличил, чтобы убойная сила оказалась немного сильнее. Такой формы снаряд во время выстрела намного проще выйдет из ствола, чем тряпочный, который цепляется за неровности. В него гораздо больше уместилось шрапнели, а улетит он существенно дальше, потому что трения меньше. Во время взрыва жестяная оболочка снаряда будет еще одним поражающим фактором. Спросите Кинг-Конга, он в курсе. В каждом снаряде со шрапнелью поставил разной длины фитиль, замедлитель выстрела. Первый должен был взорваться примерно на расстоянии 100 метров, плюс-минус 5 метров. Второй на 20 метров ближе и так далее. Последний сработает в 40 метрах от меня. Оставшиеся два ствола зарядил картечью. Их я использую, если противник преодолеет рубеж 20 метров, приблизившись ко мне на смертельно опасное расстояние. Как только пушка была готова, я выбрал наиболее заряженный аккумулятор и подсоединил его к общей электрической цепи. Теперь оставалось только щелкать тумблерами, чтобы поразить своего врага грохотом, огнем, дымом и, конечно же, шротнелью. Орудийный щит на хоботе Лафета для защиты себя в случае разрыва ствола от осколков, стрел, копий — Прилетевших по мою душу, я решил изготовить из двух капотов легкового автомобиля. Капоты я закрепил на лафете, профиле, под хорошим углом. Сверху два капота выглядели как острие стрелы. По таким углом пробить жестянку намного сложнее, она будет уводить летящий снаряд в сторону. Помня, как пушка при выстреле подпрыгивает на месте, значительно откатываясь назад, что неминуемо может привести меня к травме, решил не полениться и изготовить страховку от такой отдачи тем более в этом не было ничего сложного. К хоботу лафета, там, где у меня было что-то вроде приклада, с помощью которого я мог вести прицельный огонь, я установил на подвижном шарнире застренный профиль. Острой частью профиль упирался в землю. При выстреле значительная часть отдачи должна была уходить в землю, а пушка, откатываясь назад, как бы упиралась в этот костыль. Плюс мне не надо было удерживать сам хобот лафета. Прицелился – Установил костыль, принял безопасную зону, не соприкасаясь с пушкой, нажал на тумблер. Остался вопрос личного оружия. Любое холодное, метательное оружие я отмел сразу. Во-первых, я не умею им пользоваться. Любой мальчишка в этом мире уделает меня на ножах стрельбой с лука или метанием копья, так как вырос в этой среде, где применять холодное оружие – норма. Во-вторых, сама мысль проткнуть кого-то острой палкой – изделием из металла или раздробить череп дубиной, пугало меня, а значит, делало уязвимым. А так как порох у меня еще хватало, то я решил соорудить себе что-то вроде самопала. В детстве многие занимались этой ерундой. Сия чаша не минула и меня. Как говорится, сказано – сделано. Вскоре передо мной лежали все детали и ингредиенты, чтобы собрать из всего этого парочку старинных для моего времени пистолетов, В этом времени это продвинутый на грани фантастики космический бластер, поражающий на расстоянии громом и огнем. Но собрать их не успел. Наверное, было не суждено. Сперва пришлось отвлечься, чтобы перевязать кинг и дать ему лекарства. Затем я заметил, что больной отламывает лед, который ест. Понял, что совсем забыл, что другие тоже пьют воду, а некоторые больше, чем все остальные, так как сами не маленькие. Пришлось заняться костром. Затем топить лед, стараясь выбирать наиболее чистый, заполняя талой водой все емкости, что у меня были. Затем настала пора готовить ужин. Вот так быт забрал у меня все время. А под конец дня я так устал, что, разведя хороший костер, подкинув туда несколько толстых бревен, ушел в Кунг, где проспал до утра. Утром, как только появилось солнце, я мгновенно проснулся полностью выспавшимся и бодрым. Снаружи раздавались звуки возни и скулёж, похожие на собачьи. Сразу появилось беспокойство, а главное страх. Не за себя, за Кинг-Конга. Вот же я придурок. Совсем забыл про волков. Подскочив на ноги, схватил факел, резко открыл двери и выглянул наружу. То, что я увидел, мой мозг сразу не хотел анализировать, так как такое я не ожидал лицезреть. Кинг-Конг был на месте, все так сидел на куче тряпок, облокотившись спиной на колесо Урала. Солдатские одеяла укрывали его большие ступни. Костер давно потух, и лишь небольшая струйка дыма говорила, что там где-то еще теплится уголек. В этой картине было что-то лишнее, неестественное, а именно несколько крупных волков, которые играли с кинг -Конгом. Именно играли, не нападали, не проявляли агрессии, а ласкались, прыгали вокруг, поскуливая и нежно покусывая руки Кинг-Конга. Волки, увлеченные игрой, сразу меня не заметили, так как я был сверху. Дверь Кунга открывалась без шума и находилась на высоте примерно полутора метров. Поэтому эту запоминающуюся милую картину я рассмотрел хорошо. Кинг-Конг, похоже, чувствовал себя среди крупных волков превосходно. Он играл с ними, словно человек со щенятами. Дразнил, валил своими огромными лапищами на землю. Почесывал бока и живот. Вся идиллия закончилась, как только волки заметили меня. Они сразу насторожились, их холки поднялись вверх. Появился недружелюбный оскал. Я был не неудивлен. Еще бы я столько покосил их сородичей. Жаль, что пистолеты были не готовы. Играющие волки представляли прекрасную цель. Достать они меня вряд ли смогут. Высота полтора метра. И дверь я успею закрыть гораздо быстрее, что не давало им ни единого шанса поэтому мы просто наблюдали друг за другом на безопасном расстоянии. Мой больной, увидев изменения в поведении своих игрушек, повернул голову и тоже увидел меня. Его лицо, если так можно было сказать, светилось счастьем. Он снова вытянул губы в трубочку и произнес, указывая большой ладонью на одного из волков. «Угуй!» Затем его ладонь легла на бок другого волка. «Ба!» Тут до меня дошло. «О боже, этот гигант называет клички волков, что сейчас играют с ним. Это же уму непостижимо. Как такое вообще возможно? Может, это не снежный человек, а какая-нибудь ветвь человечества, что пошла по другому эволюционному пути? Ну, скажем, как неандертальцы, которые впоследствии растворились среди человечества, оставив свой геном? Назвав каждого волка по имени, Кинг-Конг указал рукой на меня. «Леши». Наверное, я не стану удивляться возможностью этого гиганта говорить человеческим языком. Это настолько впечатляет, что равнодушным сложно оставаться. Я продолжал наблюдать за волками, которые перестали быть игривыми и настороженно крутились вокруг, постоянно наблюдая за мной. Но вдруг все мгновенно изменилось. Волки, как один, замерли, подняли уши и повернули свои головы в сторону склона дороги, туда, где находилось ущелье». Своими действиями они вызвали во мне любопытство. Я высунул голову наружу, посмотрел в ту сторону, куда смотрели волки, но ничего не увидел. «У-хэл! У-хэл!» — раздался голос Кинг-Конга, в его нотках чувствовалась тревога. Волки мгновенно среагировали, убежав в лес, постоянно поглядывая в сторону щели лёший у У-хэл!» Я не сразу понял, что Кинг-Конг это говорит мне. Но когда понял то наоборот, спрыгнул на землю, все еще с опаской поглядывая в лес, держа на готове зажигалку, чтобы мгновенно поджечь факел и отогнать волков, если это был их хитрый план. Непонятно, что так напугало Кинг-Конга и волков, но внизу дороги было чисто. — Леши! — послышался тревожный голос Кинг-Конга позади. Я посмотрел на него. В его глазах был не страх, а беспокойство. — Да что ты там увидел? — спросил я с раздражением. Всеобщая паника непонятно от чего злила меня. Затем я услышал знакомый звук. Это было ржание нескольких лошадей. На дорогу из-за ущелья выехала пятерка всадников. Остановившись, они нерешительно, переминаясь на месте, смотрели в мою сторону. Расстояние было большим, что не давало их хорошо рассмотреть. Но у меня не было сомнений, что это местные жители из долины реки. Не знаю, с какими намерениями они пожаловали ко мне, но я опять пожалел, что не успел собрать пистолеты. Факелом от них не отмахнешься. Что делать в такой ситуации, я затруднялся сказать, поэтому молча наблюдал за всадниками, которые не решались двигаться в мою сторону, переминаясь на месте. Минуты через три стало понятно, что это всего лишь дозор, сопровождающий более внушительное войско. Из ущелья медленно, не торопясь, появились десятки лошадей со всадниками. Амуниция всадников и их лошадей – разительно отличалась от дозора. Лошади были покрыты выделанной кожей, которая, наверное, служила им защитой от холодного оружия и холода. Всадники одеты в коричневые платья, совшитыми в них защитными пластинами, сделанными из прессованной кожи и деревянного сэндвича, проще говоря, фанеры. Фанерные щитки намного легче железных пластин, но пробить такие щитки, укрывающие тело бойца, словно черепица на крыше, крайне сложно». На голове красовался головной убор, похожий на шапку-ушанку с висячими вниз ушами. Только макушка была заострена вверх, на вершине которой был закреплен хвост пушного зверька. На ногах сапоги с длинным голенищем, уходящим под платье доспехи. Длинные копья, торчащие вверх, имели перед наконечником разноцветные ленты, развивающиеся на ветру. Сами наконечники тоже были не каменные. Скорее всего, это был металл кустарного производства, но выглядели они устрашающе. Длинные, широкие лезвия, наточенные до бритвенной остроты. Хотя это, наверное, разыгралась моя фантазия. Еще каждый всадник имел по обоим бокам широкие колчаны. Слева в колчане торчал лук с тетевой, под которым виднелась длинная кривая сабля. Справа не один десяток стрел с оперением птиц. Сразу было видно, что это серьезные ребята». Элита местных воинов. Все в них кричало, что они сыты, тренированы, снаряжены лучшими доспехами и оружием. А главное, эти всадники умеют убивать. За всадниками появилась пехота. Те же самые воины с копьями, что приходили шаманов в прошлый раз. Одетые в черное, с еще более длинными копьями, чем у всадников. Вскоре на окраине дороги стало мало места от такого количества людей. Послышалась команда... Копейщики выдвинулись вперед, выстроившись в линию по три человека. Экипированные лучше всех всадники встали с обеих сторон колонны копейщиков, при этом стараясь держаться от автомобилей подальше. Глядя на все это, я понял, что если эти ребята не испугаются моей недопушки и попрут на меня до конца, не взирая на страх и потери, то мне однозначно хана. Убить выстроившихся в боевой порядок более сотни подготовленных к насилию мужчин Мне вряд ли получится. Несмотря на это, я подбежал к пушке и, схватив ее за хобот, развернул стволами в сторону солдат, пришедших из долины. Совершенно не обращая внимания, что кинг позади меня продолжает бурчать свое предостерегающее ух хелл Выстроившись в линию, воины остались на месте. Расстояние до них было слишком большим, чтобы я мог применить свое супероружие. Я пометил участки дороги на сектора Дальняя ветка, торчащая из синей Мазды, говорила о том, что до меня примерно метров сто двадцать. Следующая ветка – 100 метров. И так, каждые 20 метров. Причем, чем ближе ветка, тем она становилась короче и менее ветвистой. Строй воинов, выстроившись, занял внушительную часть дороги, но все равно до них было минимум метров двести. Позади строя, у самого ущелья, началось движение. Ряды бойцов пошатнулись, пропуская кого-то снизу наверх. Сперва это был размытый силуэт из-за многочисленных копий, загораживающих полную картину. Затем, чем ближе приближался объект или объекты, проходящие сквозь строй копейщиков, я заметил двух человек, сидящих верхом на покрытых тканью лошадях. Одна лошадь была покрыта синим, другая – коричневым, со вставками в виде полос красного цвета. За ними двигалось что-то массивное и тяжелое, было видно, как копейщики – еще сильнее теснились, толкая всадников ближе к машинам, от которых те старались держаться подальше. Вперед вышли два всадника и продолжили свое движение в мою сторону. Всадника на синей лошади я сразу узнал по крыльям на его головном уборе. Это был мой старый знакомый шаман Ладай Дамба. Второго всадника я видел впервые, но сразу понял, что это важная шишка, судя по его одеяниям и позе, в которой он держался в седле. Они достигли первой отметки в 120 метров – когда из строя воинов появился обоз, телега, которую тянули два буйвола с большими толстыми рогами. Как они протащили телегу с деревянными колесами по ущелью, ума не приложу. Ведь там сплошные валуны да кустарники, никак дорогу сделали. Придется обязательно сходить и посмотреть, но позже. Сейчас было важно, с какими намерениями пришли гости. Обычно с хорошими мыслями не тащат за собой хорошо вооруженное войско, хотя, может быть, я заблуждаюсь. Как писал один поэт, кажется, Станислав Куняев, «добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть кулаками со всех, кто лезет на добро». Всадники преодолели метку сорок метров. Дальше заканчивала свое властвование Шрапнель, начинала господствовать картечь. «Я не стрелял». «Зачем? Войско оставалось на прежних своих позициях и вроде бы в атаку не собиралось». Ладайдамбо был без своей маски из коры дерева, поэтому его сияющее лицо отлично бросалось в глаза. Шаман явно был доволен происходящим, в отличие от своего партнера, который с нескрываемым опасением и страхом наблюдал за всем вокруг. Его пугали неизвестные конструкции, находящиеся по краям дороги. Вдруг их лошади заржали, остановились и забили передними копытами. Всадник на покрытой коричневой тканью лошади выхватил саблю и громко закричал на своем языке. Внизу тут же началось движение. Войско, словно лавина, потекло по дороге наверх, в мою сторону. — Ухел! Ухел! Леши! Ухел! — раздалось над духом, и что-то мягкое, тяжелое легонько толкнуло меня в плечо. Я обернулся. Позади, согнувшись и придерживая одной рукой повязку с раной, которую пора было менять, стоял Кинг-Конг. Он указывал второй рукой на движущихся людей впереди, не переставая говорить свое «У-Хэлл». Времени, чтобы объяснить Кинг-Конгу, что давно жду этих людей, так как мне нужны продукты питания и золота, что они могут мне предоставить в обмен на металл и другие сопутствующие товары, совсем не было. Войско перешло на бег повинуясь приказом военачальника на коричневой лошади. Из-за чего вся эта суета до конца была непонятна? Может, такой план был изначально? А может, это реакция на Кинг-Конга, стоящего за моей спиной? Пытаться объяснить людям, что это всего лишь Кинг-Конг, и он безобиден, не имело смысла. В такой суматохе меня никто не услышит. Все вокруг мгновенно сошли с ума, и способа восстановить это сумасшествие, наверное, не было. Какая собака пробежала между людьми и человекоподобными существами, живущими в этих горах, мне неведомо. Поэтому, чтобы не стать жертвой всеобщего психоза, я повернул стволы пушки в сторону горы, леса, чтобы не поранить никого. Я хотел лишь напугать, дать понять, что еще немного, и начну стрелять по людям, потому что мне не нравится, когда ко мне на гору приходят с войском. Прицелился... Выдвинул ногу на хоботе, острым концом вонзившуюся в лед на дороге. Нажал на тумблер, соответствующий ста метрам. «Снаряд должен пролететь вдоль горы в сторону леса и взорваться в нем, как раз параллельно войскам. Это не гарантирует, что никто не пострадает, но все-таки основная шрапнель разлетится по лесу». Грохнуло так, что меня с кинг повалило на землю. Страховочная нога не удержала пушку, и она, откатившись от отдачи, снесла нас с защитой с бамперов. Еще наши задницы не ощутили твердость льда на асфальте, как раздался второй взрыв, не менее громкий, чем первый. Мгновенно подскочив на ноги, я схватился за хобот пушки и навел стволы на дорогу. Больше не осталось времени на предупреждение. Теперь я буду бить на поражение и наверняка. Ветер был слабый. Тяжелый дым не спешил развеиваться, чтобы дать мне обзор происходящего на дороге. Но я слышал многочисленные человеческие голоса. Отдавались команды, кто-то кричал от боли. Значит, шрапнель все-таки задела кого-то. Первым я увидел стволы. Один из них, из которого я стрелял, вздулся, но остался целым. Его не разорвало. Это хорошая новость. Учитывая, что пороха в этот раз я добавил чуть больше, чем при испытаниях. Затем я увидел всадников, несущихся галопом в мою сторону. Их сабли блестели на утреннем солнце. «Значит, напугать не получилось». «Жаль, очень жаль». Пронеслось у меня в голове, я нажал на тумблер картечи. Слишком близко они были. В этот раз ногу не выдвигал. Она казалась бесполезной на твердом грунте. Опять грохот, пламя, дым. Но в этот раз я был куда сноровести и увернулся от прыгающего от отдачи орудия. Кинг-Конг, наверное, находился в шоковом состоянии. «Еще бы». Присутствовать в самом эпицентре взрыва, дыма и огня. Грохот взрыва сразу делал тебя глухим на несколько секунд. кинг не вставая, продолжал отползать от меня и пушки, глядя на все это безумие испуганными глазами. У меня же совершенно не было времени, чтобы утешать испуганного великана. Если я сейчас же не остановлю наступающее войско, то нас, скорее всего, убьют в ближайшее время. Посекут саблями в капусту, сделают фарш с помощью копий стрел, и плевать, что наконечники у них каменные. Поэтому я, схватив лафет пушки, направил стволы на рассеивающийся дым, нажал тумблер Шрапнели на 60 метров. Выстрел и разрыв снаряда произошли практически одновременно, а именно дуплетом, то есть один за другим, практически без промежутка между ними. Настолько небольшим было расстояние полета Шрапнели, заключенной в свернутую жестянку». Многие уверены, что дуплетом это два выстрела одновременно. На самом деле это не так. Это два последовательных выстрела, когда пик громкости первого выстрела покрывает пик громкости второго. Именно этим дуплет и отличим от одновременного выстрела. Он как раскатистый гром по-своему прекрасен. Пальцы чесались, чтобы нажать следующий тумблер. Но я взял себя в руки. Расстрелять весь боезапас я всегда успею. Дым развеивался слишком медленно. Мне открылись несколько кошек в дыму, через которые я мог понять, что наступление захлебнулось. Воины уносили раненых, другие собрались в плотный строй и ощетинились копьями, но не наступали, стояли на месте. Ближе ко мне скопилось около десятка лошадей, которыми закрылись от моей пушки. За лошадьми шла эвакуация военачальника на лошади с коричневой накидкой. Непонятно было, пострадал он или нет, но вот Ладай дамба был цел. Продолжал восседать верхом, отдавая указания нескольким воинам, возившимся со сбруей двух быков. ладай дамба крикнул я. Злость просто клокотала у меня в груди и в горле. «Ах ты, хитрожопый шаман! А ну, поди сюда!» Я направил стволы пушки на него, и он это увидел. Мне безумно хотелось обматерить этого подлого мошенника. Отвлекли, значит, мое внимание. Подошли как можно ближе и напали. «Ах вы, сукины дети!» «Значит, так со мной хотели поступить. но «На хрена нам, кузнечный бог? Сольем его в утель и заберем все себе». «Но-ка, выкуси! Хрен вам, а не металл!» Бурчал я про себя. «Я находился на пике адреналинового возбуждения. Не каждый день вступаешь в смертельную схватку». Шаман услышал меня и, отдав последнее распоряжение, медленно направился в мою сторону. Быков отвязали и погнали вниз по дороге к ущелью, оставив большую телегу, загруженную чем-то укрытым шкурами. Как только военачальника увезли в том же направлении, куда убежали быки и лошади, потерявшие всадников, воины медленно, все так же находясь в боевом порядке, попятились вниз, удаляясь от меня все дальше и дальше. «Ладайдамба! Что за херня это была?» прокричал я с сгоряча. Внутри все кипело от злости. Естественно, он не понял ничего сказанного. Его лицо выражало страх, губы тряслись. Он спрыгнул с лошади, упал на колени и, склонив голову, что-то забормотал себе под нос на своем родном языке. Речь была невнятной, он постоянно сбивался и заикался. — Что ты там бормочешь, старый хрен? — На хрена напали на меня? — спросил я. Внутри просто распирало от негодования. Как вспомню несущихся на меня всадников с саблями наголо, так трясти начинает. Это получается, что я буквально несколько минут назад не лишился головы. Ох, не зря я успел пушку сделать. Прямо как чувствовал. Вот если бы не позаботился о своей безопасности, точно сейчас лежал бы совсем мертвый остывающий. «Виновный, Дабанхоло Тенгри, под тобою. Говорить, ханмерген не ходить. Но Аугуя Гэ Мерген хотел сам смотреть, сам говорить, сам белегдать». Шаман указал на оставленную на дороге телегу, укрытую шкурами, затем продолжил. «Я говорить не ходить, царек, не злить богов, зэбзэк, меня не слушать, хан Мерген, сам ходить на гору, смотреть Эльбе-Жельбе-Дабанхоло-Тенгри и очень сильно бояться». Шаман показал рукой на кинг который дополз до Урала и продолжил. «Но Холингхун берет дух дитя по ночам, хан Мерген бояться Но Холингхун, много дитя умереть». «Все говорит, что это Нохоликхун, сын Хана Мерген, прошу весна умереть». Теперь информационная пробка немного развеялась. У Хана был сын, который умер по неизвестным причинам прошлой весной. Народ в долине верит в то, что к смерти детей как-то причастны снежные люди, живущие в горах. Такое суеверие не редкость. Вон в моем времени верят в черную кошку, что она приносит несчастье. Хан решил навестить, откуда ни возьмись, появившегося сына Бога кузнечного бога Дабанхола Тенгри. Самолично увидеть как бога, так и его чудеса. Но помимо бога и волшебства, увидел ненавистного ему, забравшего его сына, Ноохолиг Хун, как они называют волосатых людей, обитающих в горах. Естественно, злость и ненависть к этим существам превозбладали над его разумом, и он отдал приказ принести голову этого существа. Только одного не учел, что Дабанхола Тенгри посчитал, что нападают на него, и, воспользовавшись своими божественными силами, поразил самого хана и его войско громом и молниями. Мерген остался жив, лишь по милости богов. Его лошадь, встав на дыбы от страха, получила в грудь картечь, что предназначалось хану, при этом сбросила своего хозяина на землю. От этого хан хорошо приложился о твердый лед и без посторонней помощи не смог покинуть гору. Шаман продолжал говорить, а я немного успокоился. Тем более войско отступило, и сейчас его трудно было разглядеть среди деревьев в ущелье. На дороге остались лишь четыре лошадки, не подающие признаков жизни, и телега с грузом. Всех раненых, а возможно и убитых, солдаты унесли с собой. Далее Ладайдамба рассказал, что их хан заключил договор с великим ханом степей на юге. Они вроде как родственники. Хан Темужин решил объединить все племена в степи на юге, в том числе племена, живущие вокруг озера Байкал, чтобы пойти на Хитад, находящийся чуть южнее восхода солнца. Там хорошие плодородные земли, лучшие шелковые ткани, фарфоровая посуда, а золото столько, что его хватит покрыть гору, на которой я живу. Чтобы пойти на Хитад, Темужину необходимо не только большое количество воинов, но и лучшее оружие и доспехи в этом мире – так как предстоит большая и долгая война. Хан Мерген, узнав о том, что в наших местах появился Дабанхоло-Тенгри, пришел на гору не только самолично преклониться, но и заключить договор. Ведь все люди знают, что у кузнечных богов лучшее железо в мире, а их изделиями восхищаются даже боги, не брезгуя носить изготовленные ими доспехи и оружие. Такое оружие было бы, кстати, его воинам, которые через год должны выдвинуться на юг, чтобы объединиться с войском великого Темужина. Чтобы склонить Дабанхолотенгри к положительному ответу, хан Мерген принес, вернее, привез с собой дары для кузнечного бога. «Хотел бы узнать, что еще необходимо божеству, чтобы пойти простым смертным на уступку». Шаман медленно встал и и на трясущихся ногах, указывая рукой на телегу, одиноко стоящую посреди дороги, направился к ней. Я, нехотя вышел из-под щитов пушки, чувствовал себя за ними очень комфортно и безопасно, и направился за ладайдамбо. Под шкурами оказались корзины, плетеные из веток дерева. Все корзины были заполнены продуктами. Тут тебе вяленое копченое мясо, разнообразная домашняя колбаса, сделанная из кишок различных животных. Корзины с несколькими видами сыров, высушенного творога, напоминающего по форме круглое печенье. Сушеные грибы, лук, чеснок, травы, используемые, скорее всего, как приправы. Кедровый орех, очищенный от шишки. Корзины с лепешками, почему-то покрытые золой. Всего этого было много. Корзины, кувшины, стоящие в корзинах и обложенные соломой, горшочки, занимали значительное место в телеге. Лишь с краю находилось несколько изделий в виде посуды, сделанной из так незнакомого электрума. Ознакомившись с содержанием, понял, что посуда тянет килограмма на 3 а значит, судя по цвету металла, тут золото примерно грамм 700-800. В наше время это стоимость однокомнатной квартиры, например, в городе Ростов-на-Дону. Неплохой подгон от хана Мергена. Удивительным фактом было то, что в телеге совершенно отсутствовала рыба в любом ее виде. Вопрос шаману об ее отсутствии очень удивил его, ответ поразил. «Люди, живущие на берегу реки Байкала, практически не ели рыбу. В их традициях отсутствовали навыки ловли и приготовления рыбы. у тебе новость. Рыбу в их поселениях ели только руси. Местные же избегали потреблять ее в пищу, предпочитая мясо. Что сказать? Телега с провизией появилась весьма вовремя. Я, если честно, разглядывая все это, исходил слюной» но не показывал это шаману. Далее я выдвинул свои условия. Я помогу хану Мерген с оружием и инструментом, которое по качеству будет даже лучше, чем делают кузнецы на юге, которыми он восторгается. Но мне необходимо следующее. Во-первых, я общаюсь только с шаманом Ладайдамба, и только он имеет право подняться в гору. Никаких войск, вооруженных людей и даже посторонних зевак я тут не наблюдаю. Для любого, кто осмелится посетить мою гору без сопровождения шамана, будет означать смерть. Во-вторых, каждое десятое солнце люди долины предоставляют мне дань, видя такой вот телеги с продуктами. У меня много помощников, и они лучше работают, когда сыты. Качество еды непосредственно скажется на сельскохозяйственных и строительных инструментах, которыми я буду благодарить людей, обеспечивших моих помощников продуктами питания. Ханумарген я сделаю лучшее оружие в этом мире. Самые крепкие и легкие доспехи из самого качественного материала. Столько, сколько ему необходимо и даже больше. Но в обмен на вот такой металл. Я поднял чашу из электрума. Мне не важно, будет это изделие или самородки, из которых эти чаши изготовлены. Главное, чтобы там было золото и серебро. Чем больше этого металла мне предоставят, тем больше я смогу изготовить оружие, так как этот металл является пищей магических инструментов. «В-третьих, я указал рукой на кинг -Конга. мои помощники никак не причастны к смертям детей в долине. Тронуть их, тем более убить, означает объявить мне войну. Тогда я спущусь на небесном коне вниз в долину и покрою поселение громом, огнем и смертью». «В-четвертых, чтобы выполнить то, что необходимо Хану Мерген, мне потребуется строительный материал, а именно бревна, высушенный мох и многое другое, а также строители, чем больше, тем лучше». Их должен будет сопровождать лично шаман. Их задача – построить большую избу по моим эскизам. В этой избе будет работать божественный механизм под названием Blacksmith 435. Не под открытым небом же его ставить. Там же я собирался сделать уютный уголок для себя. В-пятых, еще для Blacksmith требуется дрова. Очень много дров. Из них он делает молнию – электричество, что топит любой металл, превращая его в жидкость. Следовательно, необходимы лесорубы, чтобы обеспечить меня огромным количеством дров. Их я в первую очередь снаряжу качественным железным инструментам. Ладай Дамбо внимательно слушал меня. Много задавал вопросов. Уточнял, если что-то не понимал, и удивительным образом соглашался на все поставленные условия. Даже сложилось впечатление, что я совсем мало просил. Чувствовалось, что шаман радуется таким мелким условиям. Для меня же это был первый этап. В голове рождались мысли, которые сделают мою жизнь намного понятнее, чем сейчас. Появилась цель. Это была большая, практически невыполнимая мечта. Разговаривая с шаманом и ставя свои условия, я мысленно прощался со своим миром. Приходило понимание, что я больше не увижу своих родных. На сердце появилась тяжесть, в груди сдавила легкие. Я так сильно соскучился по сыновьям и жене, что невольно накатились слезы. Не хотелось верить, что это конец, и теперь я окончательно и навсегда кузнечный бог холод тенгри И уж если мне не суждено попасть обратно домой, то почему бы не воспользоваться тем, что я попал в прошлое? Ведь я помню, где я живу в будущем, знаю рельеф местности, примерно смогу найти, где в будущем будет стоять мой дом, а у меня большой глубокий погреб. Так почему не закопать весь электрум, что я смогу добыть здесь, на Байкале, на месте своего погреба? Как вам идея? Только мой дом очень далеко. И мне со всем этим богатством еще предстоит добраться туда. Но прежде придется поработать. Сделать кучу оружия для ханов, что готовятся к войне. Пока все идет хорошо. Шаман согласился на все мои условия и ушел вниз ущелья, в долину. А я... Все еще находясь в состоянии, когда адреналин схлынул, а мышцы подрагивали, взял корзины с колбасами и сыром и направился к Кинг-Конгу. Великан смотрел на меня со страхом и недоверием, но принял корзину с безумно вкусно пахнущей колбасой. Мы молча стали есть. Я, глядя в пустоту, обдумывал свой безумный на первый взгляд план. Кинг-Конг, глядя на меня, наверное, думал о чем-то своем. «Леший!» — позвал меня Кинг-Конг. «Что, Кинг-Конг?» Вяло переспросил я, лениво выходя из своих размышлений. Перед глазами маячила огромная ладонь, держащая двумя пальцами полукруг колбасы. Это было так мило со стороны Кинг-Конга позаботиться обо мне. Я протянул руку, чтобы взять колбасу. Зеркальный блеск отвлек мое внимание. Под волосами, на запястье Кинг-Конга было что-то металлическое. Еще не до конца понимая, что это может быть, Отбрасывая мысль, что это очередной осколок от шрапнели, застрявший в длинной шерсти великана, я двумя руками приподнял волосы на запястье Кинг-Конга. Передо мной на широком запястье под волосами у неизвестного вида человекоподобного существа был браслет. Я сразу узнал этот серебряный браслет, сделанный мною полгода назад. Заказчик был мне неизвестен, связались по интернету. Я его ни разу не видел. Договоренность об изделии велась перепиской ВКонтакте. Заплатил заказчик больше положенного, и остался доволен, впрочем, как и заказчик. Как же его звали? Хоть убей, не помню. Помню, что заказ был на браслет для часов, но очень большого размера. Я еще удивился, думал, на поясе, наверное, носить будет, но клиент, как говорится, всегда прав. Браслет действительно был сделан моими руками». А вот вместо часов на браслете крепилось что-то неизвестное для меня. Овальный, цельный, очень гладкий плоский предмет, на первый взгляд похожий на плоский камень, каких полно на берегах быстро текущих горных рек. Только на этом камне был нарисован черной краской иероглиф, который по непонятным для меня законам медленно перетекал в другой иероглиф, затем в третий и так без остановки. Я поднял глаза на Кинг-Конга. Он улыбался. Конец книги. Ноябрь 2023 года. Продолжение следует. Фууу.